Следуйте за лидером Почему птицы летают косяком? Потому что птицы, которые летят вслед за вожаком стаи, тратят меньше сил. Вожак преодолевает сопротивление ветра, и тем, кто летит за ним, намного легче. Иначе, чем треугольным косяком канадским гусям, Никогда бы не долететь до места зимовки Многие бизнесмены, не желающие рисковать, думают, что они могут следовать аналогичной стратегии Они считают, что могут подождать, пока лидер выдаст какую-нибудь идею Они ее подхватят и скопируют При этом им не нужно будет, как вожаку стаи, преодолевать сопротивление ветра Однако, если вы внимательно понаблюдаете за птичьей стаей Вы заметите, что лидер стаи меняется каждые 15 минут. Одна из птиц, летящая сзади, меняется местами с вожаком, чтобы дать ему возможность отдохнуть. Человек, который боится стать кем-то выдающимся, никогда не станет лидером. Такие люди подыскивают себе работу в большой компании и сознательно выбирают роль винтика в большой машине избегая таким образом и риска и критики. Однако, если они ошибочно выбирают не ту птицу, то они терпят неудачу. Когда в большой компании увольняют 10 тысяч работников, большинство этих людей, возможно, и не заслуживает увольнения. Они всегда делали то, что им говорили, не нарушали никаких правил и всегда следовали инструкциям. Увы, они просто выбрали не ту птицу лидера. Даже если вы найдете в нашем беспокойном мире довольно спокойную стаю, то оставаться в строю будет все труднее и труднее. И, может быть, придется лихорадочно искать другую стаю. Способность быть лидером очень важна, потому что другой стаи поблизости может не оказаться. Все это относится не только к отдельным людям. У целых компаний могут быть такие же проблемы. Они будут следовать за лидером отрасли, а лидер вдруг сменит курс. Или будут производить тысячи имитаций своего первого успешного продукта, не сознавая при этом, что рынка для них уже нет. Многие годы на рынке звукозаписи доминирует несколько крупных компаний, которые очень сильно стараются следовать друг за другом. На их ярлыках стоят похожие цены – У них аналогичные торговые стратегии и даже упаковки не отличаются одна от другой Каждый старается избежать критики и держаться стаи Но когда рынок изменится, когда придут новые технологии, рано или поздно это случится Тогда у всех этих компаний начнутся серьезные проблемы Без опыта лидерства, никогда не производившей ничего нового и неизвестного, эти компании окажутся в западне они начнут паниковать. Ассоциация звукозаписывающих компаний тратит миллионы долларов на попытки лоббировать в Конгрессе законы, которые оставили бы все как есть. Но в конечном счете они проиграют. Невозможно остановить развитие мира, даже если купить поддержку всего Конгресса. Стоит повторить один из постулатов фиолетовой коровы. Спокойствие и безопасность Очень рискованны. Какую тактику следования за лидером использует ваша фирма? Что произойдет, если вы оставите эту тактику и выберете совершенно иную? Если вы признаете, что вам никогда не угнаться за лидером и никогда не стать таким же, как он, то, может быть, стоит попробовать обойти его, став чем-то отличным от него. Пример. Стул Эйрон. До появления на рынке компании Херман Миллер на офисные стулья мало кто обращал внимание. Их покупали клерки из отдела снабжения. И если вы не были большим начальником, то вашего мнения относительно офисного кресла никто особенно не спрашивал. Да вы бы и не заметили особой разницы между стульями. Покупатели офисных стульев искали простой и безопасный вариант. Производители внимательно прислушивались к покупателям и предлагали им простые и безопасные варианты. Это был унылый рынок с унылыми результатами. Когда компания «Херман Миллер» в 1994 году представила новый стул «Эйрон» за 750 долларов, она пошла на огромный риск. На рынок запускался стул, который выглядел по-другому. Работал необычно и стоил очень дорого. Это была фиолетовая корова. Все, кто видели этот стул, хотели на нем посидеть. И все, кто на нем посидели, хотели об этом рассказать. Дизайнеры из Хермана Миллера знали, что их стул очень дорогой и что не каждый снабженец рискнет его купить. Они понимали, что, возможно, они продадут совсем немного стульев. Херман Миллер сделала Очень верный ход. Сам факт обладания стулом «Эйрон» говорил о том, кто вы и что вы себя представляете. Вскоре после появления на рынке стула «Эйрон» Сет Голдстейн, основатель сайт «Специфик» первого агентства адресной рекламы в интернете, потратил первые заработанные им деньги на приобретение дюжины стульев «Эйрон». После этого он оказался на первой странице The Wall Street Journal. Здесь не было никакого рекламного трюка, чтобы создать пример того самого вирусного маркетинга, о котором мы уже говорили. Напротив, финансы вкладывались непосредственно в производство продукта, а не в СМИ. После своего появления в 1994 году были проданы миллионы стульев Эйронн. Один из стульев сейчас находится в постоянной экспозиции Музея современного искусства. «Самый лучший дизайн решает многие проблемы, но если к этому добавить еще немного хладнокровия, то вы уж точно добьетесь успеха», сказал Марк Шерман о компании Хермана Миллера. По-другому эту мысль можно выразить так. Компания поняла, что самым рискованным для них – Будет налаженное производство безопасных и традиционных стульев. Прогнозы, доходы и фиолетовая корова. Массовый маркетинг требует массовых продуктов, а массовым продуктом просто необходим массовый маркетинг. Это уравнение ведет к возникновению опасного порочного круга, который в этом случае состоит из двух частей. Часть первая. Скучные продукты. Компании, которые занимаются массовым маркетингом, разрабатывают свои продукты соответствующим образом. Такие компании сглаживают острые углы и стирают различия, стараясь сделать свои товары наиболее подходящими для массового употребления. Эти фирмы делают острую еду менее острой, а какую-то необыкновенную услугу менее необыкновенной и более дешевой. Они стараются подтолкнуть все, от цены до исполнения и качества, поближе к центру рынка. Они прислушиваются к мнению оптовых закупщиков из Kmart и Walmart или торговых агентов от Johnson Johnson и выпускают продукты, которые понравятся всем. Конечно, это логично. Если вы, например, планируете начать огромную рекламную кампанию директ-мейлом, или в специализированных профессиональных журналах, или в ежедневных газетах, или на телевидении, то, естественно, вы захотите, чтобы эта реклама имела максимально возможную притягательность. Какой смысл рекламировать всем продукт, который подходит далеко не всем? Следуя такой порочной логике, рекламодатель обеспечивает своему продукту минимум возможного успеха. Не забывайте, что такая реклама доходит до двух типов покупателей – Жаждущие новизны новаторы и передовики, для которых этот массовый продукт будет скучен, и они его проигнорируют Большинство покупателей, которых вряд ли заинтересует реклама нового продукта И даже если не обратят на нее внимание, то сам продукт, скорее всего, не купят Нацеливаясь на центральную часть покупательской аудитории и приспосабливая для нее свой продукт Специалисты по маркетингу выбрасывают деньги на ветер Десятки интернет-компаний бессмысленно потратили больше миллиарда, миллиарда долларов на рекламу посредственных продуктов для массового потребителя. Впрочем, ваш ближайший продуктовый магазин тоже можно назвать общественным кладбищем посредственных продуктов, предназначенных для массового покупателя. Вы больше не должны обращаться ко всем сразу. И самое главное – Если вы не привлечете внимание и энтузиазма чихателей, ваше детище увянет, так и не распустившись. Часть вторая. Огромные бюджеты. Чтобы запустить продукт на массовый рынок, нужны очень большие деньги. Чтобы запустить какой-то местный продукт, вам вполне может понадобиться 1 миллион долларов. А чтобы это сделать на общенациональном уровне, потребуется в сотни раз больше – На маркетинг большинства голливудских фильмов, ежегодно запускаемых в прокат, киностудии тратят более 20 миллионов долларов на каждый фильм. Проблема больших бюджетов заключается в следующем. Вам приходится платить за то, чтобы реклама начала работать очень скоро. Если вы сразу не привлечете интереса покупателей, не поразите воображение розничной торговли и не начнете вовремя отгружать им товар, Вы проиграли. Ваш огромный выстрел оказался холостым. Второго шанса у вас больше не будет. Продукт можно выбрасывать. Необходимость в таком большом бюджете является причиной двух закономерностей. У вас очень мало шансов запустить на рынок новые продукты, потому что это очень дорого. Поэтому вряд ли станете вы рисковать и, скорее всего, выпустите какой-то скучный, как у всех, продукт. У вас нет возможности двигаться по диффузионной кривой. Чтобы добраться до чихателей, требуется какое-то время. А им, в свою очередь, требуется время, чтобы добраться до основной части покупателей. Но ваш огромный бюджет означает, что к тому времени, когда основная масса покупателей узнает о вашем продукте, розничную торговлю вы уже не будете интересовать. Оборудование, на котором вы выпускали свой продукт, выйдет из строя, и, что самое страшное, вы узнаете, что рекламная кампания вас разорила. Во время бума интернет-магазинов на рынок были представлены десятки удивительных, прекрасных продуктов. К сожалению, у большинства из них не было никаких шансов. Например, водонепроницаемый ящик для посылок со специальным замком, который можете открыть только вы и почтальон. Или маленький электронный приборчик, который сообщал вам всю информацию о барах, ресторанах и клубах вашего города. Или специальный сайт в интернете, где вы могли легко связаться с большими компаниями и получить от них помощь в решении ваших проблем. В каждом случае неопытная компания тратила большую часть своего капитала на массовый маркетинг. Оплаченное время этого маркетинга проходило слишком быстро, и идея не успевала распространиться. Для сравнения можно привести любой фильм, который получил неожиданный успех и удивил голливудских критиков за последние 10 лет. Когда планируется фильм вроде «Ведьмы из Блэр» или «Большой греческой свадьбы», на его маркетинг не тратят очень больших денег. Вместо этого создатели фильма сосредоточиваются на том, чтобы сделать выдающийся фильм. Когда небольшое количество новаторов – Зрители, которые смотрят все новые фильмы, останавливают на нем свое внимание, молва о фильме начинает гарантированно распространяться. Казалось бы, выводы здесь очевидны, однако почти каждый продукт, только на основании того, что имеет своей целью очень большую покупательскую аудиторию и индивидуальных, и корпоративных потребителей, попадает в эту ловушку. Что произошло бы, если бы бюджет На маркетинг своих следующих продуктов вы передали непосредственно тем, кто их будет задумывать и воплощать. Смогли бы вы в этом случае пригласить архитектора, дизайнера, скульптора, режиссера или писателя с мировым именем? Пример. Самая лучшая пекарня в мире. Отец француза Лайна Лапалена был пекарем. Лайонелл получил семейный бизнес в наследство, когда был еще молодым человеком. Сын не хотел спокойно сидеть на месте, подбрасывая в огонь дровишки, он собирался сделать что-нибудь выдающееся. Лайонелл провел огромную исследовательскую работу, опросив более 800 французских пекарей и стал первым, кто использовал органическую муку во Франции. Он отказался печь багетный хлеб, Считаю, что он безвкусен и очень не французский. Багеты недавно были завезены из Вены. У него была самая большая в мире коллекция книг по хлебопечению, которую он изучил вдоль и поперек. Его дрожжевой хлеб состоит просто из муки, воды, закваски и морской соли и выпекается в печи, которую топят дровами. Полен не брал на работу пекарей, Он говорил мне, что у них слишком много плохих привычек, от которых им трудно отучиться. Он нанимал молодых людей, которые хотели стать его учениками на годы. Сначала французы не принимали его продукты, считая их слишком необычными. Однако превосходное качество его хлеба и огромное желание Полена достичь совершенства принесли ему огромный успех. Буквально в каждом популярном ресторане Парижа подают хлеб-полено. Люди приезжают со всего мира, чтобы, выстояв в очередь в его крохотном магазинчике Нарю де Шерш Меди, купить огромный караваево хлеба и даже несколько таких караваев. Компания, которую он основал, отправляет свою продукцию по всему миру, превратив хлеб ручной выпечки в глобальный продукт, о котором говорят повсюду. В прошлом году Lenel Polen продал хлеба на 10 миллионов долларов. Анализ эффективности на массовом рынке. Специалисты в области директ-маркетинга, автор подразумевает прямую дистрибуцию, знает, где лежит ключ к успеху. В измерении эффективности своих действий нужно подсчитать что работает лучше и дальше делать именно это. Что касается тех, кто работает на массовом рынке, это они наоборот всегда боролись с этим искушением. Компания, в которой я раньше работал, обратилась к руководителю одного крупного иллюстрированного журнала с предложением применить новую технологию. Технология позволяла анализировать группы зрителей, выяснять, кто из них и какую рекламу смотрит, И как на нее реагирует? Издатель пришел в совершеннейший ужас. Он понял, что такая технология будет означать конец его бизнеса. Он решил, что его клиентам такую информацию лучше никогда не получать, потому что тогда его работа станет намного труднее. Измерение эффективности означает, что вы можете увидеть неполадки в своей работе и, соответственно, на них отреагировать. Реклама в СМИ, на телевидении или в печатных изданиях сосредоточивается на эмоциях и креативе, а не на исправлении ошибок. Одна из причин того, что рекламный бум в интернете так быстро пошел на спад, это то, что рекламодатели были вынуждены измерять эффективность вложений и признавать свои ошибки. Что ж, создатели фиолетовой коровы» тоже должны соизмерять свои усилия. Каждый продукт, каждый метод, каждый подход либо работает, либо работает, убеждая чихателей и разнося молву. Либо нет. Компании, которые соизмеряют свои усилия, достаточно быстро смогут оптимизировать их. Сейчас становится все проще осуществлять мониторинг неформальных потребительских взаимоотношений. И выигрывают здесь те компании, которые первыми выясняют, что работает лучше и быстрее. В результате они будут делать для своих потребителей именно это. Соответственно, они не будут вкладывать средств в то, что, как выясняется, работает плохо. «Зара», быстрорастущая компания розничной торговли в Европе, меняет свою линию одежды каждые три или четыре недели. Они очень внимательно следят за тем, что продается, а что нет, и реагируют на все изменения быстрее всех своих конкурентов. Что вам необходимо измерить? Во сколько это вам обойдется? Как скоро вы получите результаты? Если вы можете позволить себе мониторинг и другие измерения, обязательно это сделайте. Если судьбу продукта анализировать, он становится от этого только лучше. Пример Logitech. В последнее время Logitech считается самой быстрорастущей технологической компанией в США. Как они этого добились? Их компьютерные мыши и устройства ввода – далеко не самые лучшие технологические достижения в силиконовой долине. И тем не менее их продукты пользуются успехом. Logitech пользуется таким успехом, потому что их руководство понимает, что они работают в индустрии моды. Начинка их приборов и устройств меняется не так уж часто, но вот выполняемые ими функции и внешний дизайн совершенствуются постоянно. Руководство не ломая себе голову над тем, как улучшить какой-нибудь чип. Вместо этого оно думает о том, как привлечь пользователя перспективой новых ощущений. Для постоянных пользователей то, насколько удобно, практично, и элегантно его вводящее устройство, имеет очень большое значение. Настолько большое, что они хотят убедить в этом все свое окружение. Да, это настоящие чихатели фиолетовой коровы. Поэтому Logitech не слишком-то и рекламирует свои товары. Компания тратит свои силы на создание новых выдающихся продуктов, которые хотят покупать и расхваливать их клиенты.